Глава шестая. Прошло две недели. Я уже в Голливуде. Я, Бекки Брэндон, урожденная Блумвуд, живу в Голливуде. То и дело повторяю это вслух, надеясь в конце концов поверить. Но пока для меня это все равно, что я живу в сказке. Дом расположен в районе Голливуд-Хиллс. Он весь воздушный и прозрачный а в ванных комнат столько, что половина стоит без дела. Еще есть гардеробная и летняя кухня. И бассейн. И чистильщик бассейна. Увы, 53-летний Пузан прилагается к дому. Самое потрясающее здесь — виды. Каждый вечер мы садимся на балконе любоваться мерцающими голливудскими огнями. И я чувствую себя как в волшебном сне. Загадочный он. Лос-Анджелес. Никак мне его не постичь. Совсем не похож на европейские города, где можно встать в центре и заявить с уверенностью, ну вот я и в Милане, Амстердаме, Риме. В Лос-Анджелесе все время колесишь по бесконечным автострадам, смотришь в окно и гадаешь, приехал ты или еще нет. И соседи тут не особенно компанийские. Никто ни с кем не видится. Никто не болтает с прохожими через забор. «Из дома выезжают исключительно на машине. Только кинешься к кому-нибудь с радостным «Привет, меня зовут Бекки. Не хотите заглянуть на чашечку?» Как перед твоим носом захлопываются автоматические ворота. С одним соседом мы все таки пообщались. С пластическим хирургом по имени Илай. Вполне себе приветливый. Мы мило поболтали о ценах на аренду и о его специализации на микроподтяжках». Но я все время чувствовала на себе критический взгляд. Явно прикидывал, чтобы мне подтянуть. А больше я на улице никого пока не встречала. Ну да ладно, ничего страшного. Познакомлюсь еще. Как же иначе? Я застегиваю босоножки на платформе из рафии, откидываю волосы за спину и гляжусь в огромное зеркало в холле. Оно стоит на массивном резном комоде, а напротив — два гигантских кресла на выложенном мексиканской плиткой полу. В этом доме все массивное. Мягкий угловой диван человек на десять в гостиной. Кровать с балдахином, на которой мы с люком друг друга теряем. Отдельная просторная кухня с тремя духовками и сводчатым кирпичным потолком. Даже двери тут клепанные средиземноморские громадины из термообработанной древесины с запирающимися замками. Ключи я повытаскивала, хотя смотрелась красиво. Минние ключи вещи несовместимые. Нет, честное слово, дом сказочный. Но сегодня мои мысли занимает не интерьер, а собственный облик. Я критически оглядываю свое отражение, выискивая недостатки. Не помню, как последний раз так беспокоилась за свой внешний вид. Ладно, беглая инвентаризация. Топ. Элис плюс Оливия. Джинсы Джей Брент. Сумка с кисточками Дэнни -ковиц. Хиповая заколка найдена на блошином рынке. Я принимаю несколько разных поз, прохожусь туда-сюда. По-моему, хорошо. Но достаточно ли хорошо для Лос-Анджелеса? Меряю солнечные очки. Сперва Оукли, потом закрывающие пол лица Том Форд. Хм, не знаю. «Статусно? Или чересчур?» Мандраж скручивает все внутри тугим узлом. «Сегодня великий день. Я веду Минни в детский сад. Он называется «Листик», и нам крупно повезло туда попасть. Вроде бы среди подопечных есть дети знаменитостей, так что я стопроцентно вызовусь в родительский комитет. Как было бы здорово влиться в звездную тусовку». Организовать утренник не Кокс или кем-то вроде. А что, разве нереально? Потом она познакомит меня с остальными актерами из друзей. А может, мы вместе пройдемся на яхте или еще что-нибудь интересное придумаем? Бекки, прерывает мои мечты голос Люка: Я тут заглянул под кровать. Привет! Перебиваю я. Какие очки мне надеть? Я демонстрирую по очереди Оукли, Том Форд и еще одни в потрясающей черепаховой оправе. Купленные в топ-шопе всего за 15 фунтов, так что я взяла три пары. «Какая разница?» «Недоумевает Люк. Ты же просто везёшь Минни в сад». Я изумлённо моргаю. «Просто везу в сад? Просто?» «Он что, не читает ЮС Уикли»?» «Любому известно, что парковка у школы или сада — это злачное место». «Именно там папарацци отлавливают знаменитости в ипостасе обычных родителей». Именно там демонстрируются повседневные наряды. Даже в Лондоне мамы окидывают друг друга оценивающим взглядом и хвастливо покачивают сумочками на локте. Каково же будет в Лос-Анджелесе, где у всех идеальные зубы и подтянутые плоские животы, а половина родителей — настоящие звезды? В конце концов я останавливаю выбор на Оукли. В холл выбегает Минни, и я, взяв ее за руку, смотрю в зеркало на нас обеих. Она в прелестном желтом сарафанчике и белых солнечных очках, а собранные в хвост волосы, перехвачены резинкой с пушистым шмелем. По-моему, мы впишемся. Вполне голливудская мама с дочкой. «Готова?» — спрашиваю я Минни. «Тебе понравится в саду. Будешь там играть? Печки эксики с разноцветной посыпкой». Бекке снова окликает меня люк. Я заглянул под кровать. И нашел там вот это. Он протягивает портплет. Это твое? Что оно там делает? Ой, я поправляю хвостик Минни, пытаясь выиграть время. Черт, зачем он полез под кровать? Он же вечно занятый бизнесмен, когда он успевает лазить под кроватями. Это для Сейдж, признаюсь я наконец. Для Сейдж? То есть. «Длинную шубу из искусственного меха ты купила для Сейдж?» Поражается Люк. «Нет, правда, хоть бы посмотрел как следует. Никакая она не длинная, всего лишь до середины бедра». «Ей пойдет, объясняю я. «С цветом волос сочетается идеально и разнообразит имидж». Люк в полном замешательстве. «Зачем ты вообще покупаешь ей вещи?» «Вы даже не знакомы». «Пока не знакомы». «Но ты ведь нас познакомишь?» «Ну да, когда-нибудь». «Вот. Сам знаешь, я планирую переквалифицироваться в стилисты. А Сейдж — самая подходящая для меня клиентка. Вот я и собираю образы потихоньку». «Постой-ка». Люк меняется в лице. Там под кроватью были и другие чехлы. «Только не говори, что я чертыхаюсь про себя». «Никогда, никогда ничего не прячь под кроватью». «Ты скупаешь это все для Сейдж?» Видя его неподдельный ужас, я невольно становлюсь в позу. Сначала Сьюз, теперь Люк. Они что, совсем не понимают, как организуется бизнес? Неужели сложно догадаться? Чтобы консультировать по одежде, необходимо для начала обзавестись одеждой. Будь я теннисисткой, разве кого-то удивила бы моя теннисная ракетка? «Я не скупаю!» Это производственные расходы, как у тебя на скрепке или ксероксы. И потом, все эти вещи я снимала для портфолио. С достоинством отвечаю я. Фотосессия у Сьюз получилась отличная, так что я еще и сэкономила. Переубедить Люка, похоже, не удалось. Сколько ты потратила? Не стоит поднимать финансовые вопросы при Минни. Заявляю я строго и беру дочь за руку. Люк смотрит на меня долгим, немного обречённым взглядом. Уголок рта закушен, брови сведены домиком. Это выражение лица я тоже знаю наизусть. Означает, как бы помягче сказать Бекке, чтобы она не взорвалась. Между прочим, лишняя предосторожность, потому что я никогда не взрываюсь. «Что?» – спрашиваю я. «Что такое?» – Люк не спешит с ответом. Отходит к гигантскому креслу, теребит полосатую мексиканскую накидку. Такое ощущение, что прикрывается от меня этим креслом, как щитом. Бекки, ты только не обижайся. Вот тоже на редкость дурацкий заход. Обидно уже само предположение, что я должна обидеться. Ну и понятно, что ничего хорошего подобное начало не обещает. Нет-нет, с чего бы мне обижаться? Мне тут рекомендовали одно заведение. Называется Золотой покой. Слышала? Слышала? Про Золотой покой известно всем, кто хоть раз брал в руки журнал People. Там носят клубные браслеты, занимаются йогой, а знаменитости лечатся от зависимостей. Хотя считается, что от переутомления. Еще бы. Реабилитационный центр. Не только реабилитационный. Там много разных программ для избавления от расстройств. Например, одна девушка страдала барахольничеством, что сильно отравляло ей жизнь. Она обратилась в золотой покой, и ей там действительно помогли. Я и подумала, может быть, нам тоже попробовать. Тебе, то есть. До меня не сразу доходит смысл сказанного. Мне? Но я не барахольщица. И не алкоголичка. Нет, конечно, хотя... лег трёт переносицу. Привычка к чрезмерным тратам за тобой водится, согласись. Я с шумом втягиваю воздух. Удар ниже пояса. Ощутимо ниже. Да, у меня случались в жизни кое-какие срывы. Да, я пару раз попадала в финансовую яму. Ямку. В крупных компаниях это называется корректировка. Ее суют в самый конец годового отчета и благополучно забывают. Они тычут тебе в нос по поводу и без повода и не отправляют тебя на реабилитацию. Значит, по-твоему, у меня зависимость? Ну, спасибо, Люк. Нет, но поверить не могу, что ты обвиняешь меня в таких вещах при ребенке. Я драматически прижимаю к себе Минни. Намекаешь, что я плохая мать? Нет. Люк трёт лоб. Просто предложил. Няня Сью предлагала то же самое, помнишь? Я гневно сверкаю на него глазами. Не надо напоминать мне про няню Сью, чтобы я еще хоть раз обратилась к так называемым специалистам. Ее позвали помочь нам скорректировать поведение Минни. А она что сделала? Вцепилась в меня, как клещ, и начала разбирать мои поступки, которые совершенно к делу не относятся. И потом... Золотой покой. Учреждение американское. Наконец, нахожу я сокрушительный аргумент. А я британка. Так что вот. Что вот? Недоумевает Люк. Ничего не получится, терпеливо объясняю я. Если у меня какие-то отклонения, которых нет и в помине, то это британские отклонения. Разница существенная. Но хочу к бабуле. Раздается звонкий голосок Минни. «У бабули кексики. Можно?» «Можно!» Мы с Люком удивленно оборачиваемся, прервав разговор на полусловие. Минни сидит на полу по-турецки и, запрокинув голову, смотрит на нас. Нижняя губа дрожит. «У бабули кексики!» Повторяет она, и на ресницах повисает крупная слеза. «Бабулей?» Минни зовет мою маму. Господи, ребенок тоскует по дому. Солнышко. Я обнимаю Минни и крепко прижимаю к себе. Доченька, детка моя. Мы все хотим повидаться с бабулей. И мы скоро ее увидим. Но сейчас мы в другом месте. И у нас будет много новых друзей, много-много друзей. Уговариваю я уже себя. «Что это с ней вдруг?» — в полголоса спрашивает Люк через голову Минни. «Непонятно», — пожимаю я плечами. «Наверное, это я ее с толку сбила обещанием кексиков с присыпкой. Они их с мамой часто делают». «Минни, солнышко». Люк тоже опускается на пол и сажает Минни на колени. «Давай мы сейчас посмотрим на бабулю и скажем ей привет». Он берет срезного комода мой телефон и ищет фотографии. Так, вот, вот они. Бабуля и дедуля. Люк показывает мне не фото мамы с папой в нарядах для вечера фламенко в Бридж-клубе, а вот у Ильфи. Он прокручивает на следующее фото и тётя Сьюз. При виде улыбающегося лица Сьюз у меня самой сжимается сердце, хоть я и не признаюсь Люку. «Мне здесь, в Лос-Анджелесе. Тоже, если честно, слегка одиноко. Все родные и друзья далеко. С соседями не пообщаешься, работы нет. Скажи «привет, бабуля», — подсказывает Люк Минни. И секунду спустя она уже машет ладошкой снимку, забыв про слезы. «Знаешь, милая, сперва всегда бывает страшновато. Но скоро у нас в Лос-Анджелесе будет море знакомых». Скоро весь телефон будет забит фотографиями новых друзей. «Он Минни утешает или меня?» «Нам, наверное, пора», — говорю я с благодарной улыбкой. «Минни ждут новые игрушки, а меня — будущее знакомство». «Вот и умницы!» Люк обнимает Минни, потом, поднявшись, целует меня. «Вы там всех покорите!» «Детский сад Минни расположен где-то на Франклин-авеню». И хотя я туда уже наведывалась, приезжаю слегка взвинченная. Боже, как трудно водить в Лос-Анджелесе. И к нашей арендованной машине я никак не привыкну. Все кнопки и рычаги в непривычных местах. Я то и дело по ошибке жму на клаксон. А правостороннее движение — это вообще издевательство. Совершенно против природы. К тому же дороги здесь слишком широкие. И слишком много полос. В Лондоне куда уютнее. Там хоть ориентируешься. В конце концов, мне удается припарковать машину необъятных размеров Крайслер. Почему мы не взяли Мини Купер? Я выдыхаю, хотя сердце все еще колотится, как сумасшедшее, и поворачиваюсь к пристегнутой в автокресле Минни. Приехали. Пора в садик. Побежали-побежали. Водятлы-американцы. Отчетливо произносит Минни. Я вздрагиваю. Где она такого набралась? Это не мое выражение. То есть «Минни». Так нельзя говорить. Это плохое слово. Мама не это имела в виду. Мама хотела сказать «Молодцы, американцы!» «Водятлы!» Повторяет Минни, не обращая на меня внимания. «Водятлы, американцы!» Распевает она на мотив «Мигай, мигай, звездочка!» «Водятлы, американцы!» Вести в садик ребенка? который с порога обзывает американских водителей. Минни поет все громче и громче. «Водятлы, американцы!» Сделать вид, что это такая забавная британская детская песенка. Ох, но не сидеть же весь день в машине. Рядом выбираются из своих громадин внедорожников другие мамы с маленькими детьми. К тому же мы должны были сегодня приехать пораньше. «Минни, я дам тебе печенье. Можешь грызть до самого садика». Мне приходится повысить голос, чтобы она услышала. Только надо идти тихо-тихо, как мышки. Никаких песен, подчеркиваю я. Мини умолкает и смотрит на меня с подозрением. Печенье? Уф. Получилось. Да, я знаю, что подкупать ребенка сладостями плохо. Придется потом скормить ей побольше зеленой фасоли для компенсации. Выскочив из машины,. Я отстегиваю Минни, вручаю ей печенье с шоколадной крошкой из собственного стратегического запаса, и мы шагаем по тротуару. Обочине, то есть. Пора привыкать. На подходе к садику я высматриваю папарацци. Что-то ни одного не видно. Наверное, прячутся в кустах. Украдкой скольжу взглядом по лицам женщин, входящих с детьми в ворота садика. Хм, кажется, знаменитостей среди них нет, хотя все они подтянуты. Загорелые, с сияющими волосами. Большинство в спортивных костюмах. Делаю себе мысленную пометку, завтра явится так же. Мне очень хочется стать здесь своей. И чтобы Минни тоже влилась. И мы обе завели массу друзей. Ребекка. Это Эрика. Вышла нас встретить. И я облегченно улыбаюсь при виде знакомого лица. Эрике около пятидесяти. У нее прямые рыжие волосы, и яркая разноцветная одежда, прямо персонаж из детского фильма. Она — руководитель ясельной программы и уже завалила меня электронными письмами на тему адаптации и разлуки с родителем, и радости познания, и самоопределения. Это я поняла как свободу выбора нарядов, хотя уточнять не решилась. Добро пожаловать в листик, Минни. Эрика ведет нас в ясельный учебный центр, точь-в-точь -точь обычная группа в английском детском саду, большая комната полная игрушек только здесь они называются развивающие пособия удалось припарковаться спрашивает она подвешивая фляжку мини на специально отведенный крючок говорят некоторые сегодня долго кружили пока свободное место нашли нет у нас все хорошо спасибо где тут толмас выдает вдруг мини случайзарной улыбкой где в этой улоцкой массыни улоцкий толмас я заливаюсь краской Минни, перестань. Кто тебя понятия не имею, откуда? Минни снова заводят водятлые американцы на мотив Мига и Мигай-Звездочка. Минни почти взвизгиваю я. Прекрати! Петь нельзя! Хочется провалиться сквозь землю. Эрика пытается сохранить серьезное лицо. Воспитательницы оборачиваются. Прекрасно. Минни явно очень восприимчивая девочка дипломатично говорит Эрика. «Да уж, схватывает на лету. Больше до конца жизни при ней ни слова». «Верно. Я постепенно успокаиваюсь. Ой, какая у вас миленькая песочница. Иди, Минни, поиграй в песочек». «Как я уже говорила, мы работаем по программе постепенного отдаления от родителя», начинает Эрика, наблюдая за Минни, которая радостно зарывается ладошками в песок. Это ее первые шаги на большом пути к личной независимости и самостоятельности. Первые шаги от маминой юбки, и мы не будем подгонять Минни, пусть идет в своем темпе. несомненно, такое ощущение, что речь идет о кругосветной экспедиции, а не о первом дне ребенка в саду. Поэтому сегодня я попрошу вас, Ребекка, следовать за Минни по пятам, чтобы она чувствовала вашу поддержку. Озвучивайте все ее удивительные открытия. Смотрите на мир ее глазами. Поначалу ми не будет неуютно. Приобщать ее к существованию в отрыве от мамы мы будем постепенно. Вы увидите, как она будет раскрываться, словно цветочный бутон. И вы поразитесь ее успехом. Да, потрясающе. С жаром киваю я. Неподалеку от нас другая мама сидит на корточках рядом со своим кудрявым светловолосым мальчиком. Тонкая, как тростинка, одетая в несколько футболок одна на другую. Каждая долларов по сто, между прочим. Моя мама такого никогда не поймет. Она пристально следит, как ее сын тычет перемазанным в краске пальцем в лист бумаги. Интересные цвета, Айзек. С серьезным видом хвалит она. Мне нравится созданный тобой мир. Мальчик принимается размазывать краску по лицу, но мама и бровью не ведет. Теперь ты самовыражаешься через собственное тело. Это твой выбор, Айзек. Мы все делаем выбор. Боже, как здесь все серьезно? Но раз уж решила стать своей, подстраивайся. Если понадоблюсь, я рядом. Улыбается Эрика, а вы наслаждайтесь радостью совместных открытий. Она уходит к другому ребенку. Вдохновленные ее словами, я выключаю телефон, твердо намеренная посвятить все утро Минни. Так дело осложняется. Хорошо сказать, следуйте за Минни по пятам. Я честно стараюсь превратиться в дельфиниху, которая скользит со своим дельфиненком по лазурным волнам познавая мир вместе с ним. Однако дельфинихам не приходится поскальзываться на лего, огибать пластиковые домики и врезаться в резко меняющих курс детей. Ровно три секунды провозившись в песочнице, Минни летит во двор кататься на трехколесном велосипеде. Едва я выскакиваю за ней, спотыкаясь о ящик с кубиками, как она передумывает, несется обратно в группу и хватает куклу. А потом бежит наружу, катать куклу с горки. Раз десять уже метнулась туда-обратно. Я задыхаюсь от этих гонок с препятствиями. Поток хвалебных комментариев с моей стороны не прекращается ни на секунду, но меня не кажется по барабану. Утренняя тоска прошла, и когда я пытаюсь ее обнять, она выворачивается с воплем «Не хочу обниматься!» И гладь! А теперь ты открываешь «Тяготение» озвучиваю я, когда она роняет на пол Мишку. «Замечательно, солнышко! А сейчас ты хочешь самовыразиться с помощью воды?» Минни направляется к наполненной пластмассовой ванночке и самозабвенно там плещется. «Ты выбираешь?» а «А-а-а!» Минни брызгает водой мне в лицо. «Ты приняла решение заодно и меня облить?» «Ух ты! Очень интересный выбор!» Минни даже не слушает. Она бежит к игровому домику. «Миленький!» Стилизован под пряничную избушку из сказки. Я тороплюсь за ней, чуть не падая на упругом, разноцветном коврике пазли с алфавитом. А теперь ты в домике. Я лихорадочно придумываю, что еще сказать. Ты открываешь... Э, окна? Впустишь меня? Нет. Отрезает Минни, захлопывая дверь у меня перед носом и с грозным видом выглядывая в окно. Мама, сидит там! Минни в домике! Она с грохотом захлопывает ставни, и я опускаюсь на пятки. Все. Я выдохлась. Не могу придумать, какое еще открытие ей прокомментировать. Хочу кофе. Я рассеянно верчу в руках штуковину с деревянными бусинами на разноцветных протиках а занимательная, между прочим, головоломка. Нужно собрать бусины разных цветов в разных углах. А это куда труднее, чем кажется на первой. «Ребекка?» Я вскакиваю с виноватым видом, роняя игрушку на коврик. «Ой, Эрика, это вы?» «Как дела у Минни?» Участливо интересуется Эрика. «Уже учится выпускать вас из вида?» «Играет в домике». Я с улыбкой открываю ставни. «В домике пусто». Черт. Только что была внутри. Я судорожно шарю взглядом по группе. «А, вон она!» Взяв под руку другую девочку, Минни марширует с ней по комнате, распевая. «Мой папаша-мусорщик». «Дедушка научил». Я пытаюсь пристроиться за ними, но дело осложняют мешающиеся под ногами грузовички и большие мягкие кубики. «Молодец, родная!» «Ты выражаешь себя в песне!» «Эээ, может быть, поделишься с мамой своими ощущениями?» «Нет». Не даваясь мне в руки, Минни несется во двор, забирается на горку и победоносно скатывается вниз. Я оглядываюсь на Эрику. У той, похоже, пропал дар речи. Минни очень уверенная в себе девочка. Наконец выдавливает она. Такая независимая. Э, да». Минни тем временем раскручивает над головой прыгалки, словно лассо. «Скоро!» За ней начинают повторять остальные дети хором вопя «Мой папаша-мусорщик!» Подозреваю, что они это слово в первый раз слышат. «Здесь это, наверное, называется сборщик отходов или утилизатор вторичного сырья». Минни уверенно адаптируется, констатирует Эрика. «Может, посидите тогда в родительской гостиной Ребекка». Это для тех, у кого дети уже на поздних стадиях адаптации. Позволяет находиться рядом и в то же время в стороне, чтобы ребенок учился самостоятельности, но не терял ощущение безопасности. «После слов «посидеть» в гостиной я уже не слушаю. Конечно, посижу!» Это явно лучше, чем как идиотка гоняться за дочерью, спотыкаясь об игрушечной машинке. «С радостью!» Кроме того, это ценная возможность для родителей обменяться взглядами на воспитание. Наверняка у вас накопилось много вопросов по нашей программе социализации. Да, оживляюсь я. Как раз хотела узнать, часто ли устраиваются утренние кофейные посиделки для мам? Какие-нибудь совместные празднования? Эрика косится на меня странным взглядом. Я имела в виду детскую социализацию. Точно, смущаюсь я. «Детскую». «Правильно». Мы подходим к двери из беленого дуба с табличкой «Родительская гостиная». Я чувствую прилив восторга. «Наконец-то!» Возможность завести приятельниц. Главное — активно участвовать в организационных делах. И я обязательно познакомлюсь с какими-нибудь милыми людьми. За распахнутой Эрикой дверью открывается комната с яркими объемными креслами из вспененного материала в которых сидят три женщины в спортивных костюмах. Прервав оживленную беседу, они с приветливыми улыбками оборачиваются к нам. Я улыбаюсь в ответ, отмечая попутно у одной из них классную вышитую сумочку, которую я присмотрела у Фреда Сигала. «Представляю вам Ребекку», — объявляет Эрика. «Она в Лос-Анджелесе недавно, и ее дочка Минни будет у нас в ясельной группе». «Привет!» — машу я рукой. «Рада всех видеть!» Меня зовут Эрин. Я Сидни. Карола. Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Кудрявая брюнетка Карола, звякнув затейливыми серебряными украшениями, подается вперед. Едва Эрика выходит. Сколько вы уже здесь живете? Недолго. Мы тут временно, в связи с работой мужа. И вам удалось попасть в листик? Да, отвечаю я радостно. Здорово, правда? Карола недоуменно качает головой. «Нет, вы не понимаете. В листик невозможно попасть. Просто невозможно. Остальные горячо кивают». «Невозможно?» — вторит ей Эрин. «Так не бывает», — подхватывает Сидни. «Если в листик невозможно попасть, их-то дети как тут очутились, хочу задать я резонный вопрос, но молчу. Вид у них такой серьезный, Наверное, больная тема. Нас не просто так взяли». Мини прошла вступительное тестирование. Ну и муж, насколько я знаю, сделал взнос. Уточняю я смущенно. Королла смотрит на меня, как на наивную ромашку. Все проходили тестирование. И все делают взносы. Чем еще вы их сразили? Мы подавали заявку пять раз. С мрачным удовлетворением сообщает Эрин. Пять. Мы обязались разбить сад на крыше. Подключается Сидни. Муж уже нанял дизайнера. А мы отдали Алексу в карате. Добивает нас Королла. Она здесь по спортивной квоте. Я смотрю на них, открыв рот. С ума посходили? Нет, конечно, это хороший садик, что говорить. Но дети здесь швыряются друг в друга пластилином, как и в любом другом. Ну а нас сразу взяли. Извиняющимся тоном говорю я. Так уж вышло. Дверь распахивается, и в гостиную пружинистой походкой врывается жизнерадостная темноглазая шатенка. На ней джинсы и стильная синяя туника, прикрывающая едва заметный беременный животик. «Привет!» Она идет прямо ко мне. «Я Фейт. А вы Ребекка, да?» «Эрика сказала, что у нас сегодня новенькая. У нее совершенно очаровательный южный говор. Наверное, какой-нибудь Чарльстонский, или Техасский, или, может, Вайоминг». «Вайоминг — это южные штаты? То есть, наверное, Висконсин? Нет-нет, Висконсин — сырный штат. А Вайоминг? Ладно, хорошо, я понятия не имею, где Вайоминг. Надо будет в следующий раз присмотреться к названиям, когда будем собирать сменный пазл из штатов. Привет, Фейт!» Я с улыбкой пожимаю ей руку. «Приятно познакомиться». «Как вы тут? Девочки вас развлекают?» «Вот и ладушки». «Ладушки! Восторг какой! Ладушки! Надо, пожалуй, перенять». Еще как!» — я слегка растягиваю слова. «Очень даже!» «Мы тут выясняли, как им удалось получить место». Возвращается к теме Королла. Приходят буквально с улицы, выписывают чек и, пожалуйста, как это вообще? «А разве их не по просьбе не приняли?» — припоминает Фейт. «Как земляков-британцев. По-моему, Эрика что-то такое упоминала». А, -а, а, Королла выдыхает, словно сдувающийся воздушный шарик. Точно. Теперь ясно. Повезло вам. Она поворачивается ко мне. Не каждому такая удача выпадает. Благодарите Квини. Она вам огромную услугу оказала. Простите. А кто такая Квини? Я начинаю терять нить беседы. «Председатель родительского комитета объясняет Сидни. У нее тоже дочь в ясельной группе. Она вам понравится. Она прелесть. Да, она замечательная, соглашается Фейт. И тоже британка. Мы зовем ее Квини королева, потому что у нее акцент как у королевы британской. Она организует потрясающие мероприятия, говорит корола. И ведет йогу для мам по средам с утра. Держит нас в форме. Так это же великолепно. «Загораюсь я. Обязательно приду». Такого душевного подъема я не испытывала с самого приезда в Лос-Анджелес. Наконец-то я нашла приятельниц. Они такие приветливые и веселые. И эта их Квини тоже явно лапочка. Может быть, мы с ней сразу подружимся. Будем сравнивать впечатления от Лос-Анджелеса и угощать друг друга Мармайтом. «А сколько она уже здесь живет?» «Интересуюсь я». Недолго. Пару лет кажется. У нее случился бурный роман, вставляет Фейт. Во вторник познакомились, в пятницу поженились. Ничего себе! Да-да, смеется Фейт. Это чудесная история. Обязательно у нее спросите. Фейт бросает взгляд на парковку за окном. О, вот и она, Квинни, приветствует Корола. Не дожидаясь, пока то войдет. Иди сюда, познакомься с Ребеккой. Спасибо большое, что помогли нам. Начинаю я, но тут дверь распахивается шире, и слова застывают в пересохшем горле. Внутри все съеживается. Нет, только не это. Я невольно-жалобно всхлипываю, и Королла странно на меня косится. Ребекка, познакомьтесь с Квинни, то есть с Алисией. Длинноногая стерва Алисия. «Здесь. В Лос-Анджелесе. В садике Минни». Меня как будто мешком по голове ударили. «Если бы я не сидела, у меня бы подкосились ноги». «Здравствуй, Ребекка». Негромко произносит Алисия, и я вздрагиваю. Сто лет не слышала этот голос. Она все такая же высокая, худая и светловолосая. Но стиль поменялся кардинально. Теперь на ней не мягкими складками шаровары для йоги, серый топ и кеды. Никогда не видела Алисию без каблуков. И волосы собраны в хвост на затылке. Тоже непривычно. Окидывая ее взглядом, я замечаю на запястье перекрученный бело-золотой браслет. Случай не из золотого покоя. «Вы что, знакомы?» — с любопытством спрашивает Сидни. Я едва сдерживаю истеричный смех. «Знакомы? Ну-ка, ну-ка». Последние несколько лет Алисия пыталась поочередно сломать мою карьеру, испортить мою репутацию, разрушить бизнес моего мужа и расстроить мою свадьбу. Она ставила мне подножки на каждом шагу и поливала грязью. От одного ее вида сердце срывается в нервный голуб. «Да, выдавливаю я. Знакомы». Так вот, почему ты попросила за Ребекку. Корола все никак не успокоится. А я тут гадаю, как же их взяли практически с улицы. Да, я поговорила с Эрикой, подтверждает Алисия. И голос у нее изменился, надо же. Стал тише, спокойнее, вся манера другая. Очень странно. Как будто ей в душу ботокс вкололи. Какая ты умница. Фейт ласково обнимает Алисию за плечи. Как Ребекке повезло с такой приятельницей. А мы тут Ребекке про тебя рассказываем. Встревает Королла. Можно было и не утруждаться. Я сильно изменилась с нашей последней встречи Ребекка. Усмехается Алисия. Когда мы с тобой виделись? Когда? Она еще спрашивает. Эта встреча не врезалась ей в память навечно, как врезалась в мою на моей свадьбе. «Сглотнув, отвечаю я, когда тебя выволакивали силой, а ты верещала и отбивалась. Я жду проблеска воспоминания в глазах, признания вины, стыда, хоть чего-то, но нет. Взгляд все такой же отрешённо пустой». «Да, тянет она задумчиво». «Ребекка, я понимаю, что у нас случались недоразумения, однако их пора оставить в прошлом». На плечо мне ложится мягкая рука, которую я тут же сбрасываю. Может быть, посидим за чашкой мятного чая и поговорим по душам? Что? Все свои козни и пакости она называет «недоразумения»? Я... Нельзя же вот так просто... Голос срывается, горло сдавило, сердце колотится, мысли разбегаются. Не знаю, что сказать. Точнее, знаю. «Нет. Вот что ей надо сказать. Издеваешься, что ли? Как такое оставить в прошлом?» «Но я не могу. Я на чужой территории. Я в родительской гостиной Лос-Анджелесского садика в окружении незнакомых женщин, которые считают Алисию благодетельницей, оказавшей мне огромнейшую услугу. По коже бегут мурашки. Меня пробирает озноб. Все эти женщины...» Подруги Алисии, не мои, а Алисии. Это ее свита. Вечно она так. Вечно она опускает меня ниже плинтуса. Даже сейчас. Хотя я прекрасно знаю, что правда на моей стороне. Я словно съеживаюсь с каждой секундой. Она из привилегированного общества. И чтобы влиться, придется с ней любезничать. Но я не могу. Просто не могу. Я на нее даже смотреть не в силах, какой уж там ходить на йогу. Как ей удалось запудрить им мозги? Почему они считают ее лапочкой и прелестью? Меня охватывает досада. Только-только я воспрянула духом, подумала, что получила свой пропуск и на тебе. Поперек дороги встала длинноногая стерва Алисия. Распахнув дверь, в гостиную влетает Эрика. Разноцветная шаль реет словно парус. «Ребекка. Рада сообщить, что Минни чудесно справляется. На удивление быстро акклиматизировалась и уже заводит приятелей. Прирожденный лидер!» — сияет Эрика. Уверена, что вскоре вся группа будет ходить за ней хвостом. «Отлично!» — через силу улыбаюсь я. «Большое спасибо. Замечательные новости!» «Это правда?» Какое облегчение, что хотя бы Минни уже освоилась в Лос-Анджелесе и находит друзей. Хотя чему тут удивляться? Минни заводила. Покоряет всех с первого взгляда. Конечно, у нее все идет как по маслу. Я оглядываюсь на Алисию с ее свитой и ловлю себя на предательской мысли. А у меня...